Часть 2. В Москве. Глава 9. По рукописи. Глава 17. Среди океана стульев. «Статистика знает все». Примечание. «Статистика знает все». Панигерические рассуждения авторов о статистике «Примета времени». 1925-1927 годы можно считать периодом расцвета советской статистики, поскольку правительство, озабоченное контролем над развитием промышленности и сельского хозяйства, где еще допускалась частная инициатива, всемерно поощряло статистические исследования. Однако в 1928 году конъюнктура изменилась, что видно и по тогдашним дискуссиям о принципах долгосрочного планирования – правительством целенаправленно изгонялась частная инициатива, проводилась жесткая централизация, предполагались колоссальные расходы на ускоренную индустриализацию, на очередную реформу сельского хозяйства, коллективизацию. В связи с этим обнародование результатов широкомасштабных статистических исследований, способных отразить падение среднего уровня жизни, прежде всего в области потребления сельскохозяйственной продукции, было официально признано неуместным. От статистики теперь требовали решения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 Как много жизни, полной пылы страстей и мысли глядит на нас со статистических таблиц. Кто он? Розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь. Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь На плечах, руках и голове индивиды сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом сидят два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец величиною с Пизанскую башню стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перцу По полуродна маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки, нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках. Кто же этот разовощёкий индивид обжора-пьянчуга и сластун, Горгонтюа, король дипсодов, силач Фос, легендарный солдат Яшка Красная рубашка, Лукул Примечание. Гаргантюа, король Дипсодов. Умышленно или случайно авторы объединили двух героев романа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, 1532-1536 годы. Необычайной прожорливостью отличался великан Гаргантюа, тогда как королем Дипсодов, то есть жаждущих, греческий Дипса, жажда, был его сын Пантагрюэль. Силач фос Имеется в виду весьма известный на рубеже 19-20 веков цирковой артист, выступавший под именем Эмиль Фосс, или Дефосс, что возможно псевдоним, борец необычайной силы и веса. Гастроли этого чемпиона-атлета из Штеттина часто сопровождались серией скандалов, организованных с рекламными целями. К примеру, приехав в город, он отправлялся в вокзальный ресторан, где публично заказывал и съедал сразу 10 обедов, Выйдя из ресторана, садился в специально подготовленную извозчичью пролетку, буквально разламывавшуюся под его тяжестью, а перед началом состязаний специально для силача Фосса на арену выносили большое блюдо с целым жареным поросенком и четвертью водки, что, не без некоторых цирковых уловок, тут же поглощалось на глазах у изумленной публики, и тому подобное». Даже после окончания спортивной карьеры Фосса публика не забывала о нем, поскольку своеобразные выступления в ресторанах и трактирах не прекращались. Вот только цирковые импресарио более не платили по счетам, дело доходило до полицейских протоколов и скандалы оказывались отнюдь не рекламными. Анекдоты о прожорливости силача Фосса были популярны в предреволюционные годы. Легендарный солдат яшка красная рубашка. яшка красная рубашка – герой русских сказок, многократно изданных в литературной обработке. Веселый и дерзкий плут. Сведения о каком-то особенном его обжорстве, подразумеваемом авторами романа, не обнаружены. Лукул. Луций Лициний-Лукул. Годы жизни около 117 около 56-го до нашей эры. Римский полководец был весьма богат, отойдя от политической деятельности, жил в Риме, где устраивал пиры, необычайная пышность которых вошла в поговорку. Конец примечания. Это не Лукул. Это Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов. Средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на топлице снеть. Это нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий 40-летний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа. От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже сколько в стране статистиков. И одного она не знает, не знает и не может узнать. Она не знает, сколько в СССР стульев. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульем лавки, палать и завалинки, а на Востоке и истертые ковры и паласы –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 Герои романа должны найти ореховый гамсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровище мадам Петуховой. Герои романа в одних носках лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Аку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.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 По этажам и коридорам топали ноги секретарей, машинисток, управделов, экспедиторов с нагрузкой, репортеров, курьерш и поэтов. Весь служебный люд неторопливо принимал совершить обычные и нужные дела, за исключением поэтов, которые разносили стихи по редакциям ведомственных журналов. Дом народов был богат учреждениями и служащими учреждении было больше, чем в уездном городе домов, на втором этаже версту коридора, занимала редакция и контора большой ежедневной газеты «Станок». Примечание. У Дома народов занимала редакция и контора большой ежедневной газеты «Станок». Описывается здание Дворца труда на улице Солянка, где находилась редакция газеты «Гудок». Вероятно, название газеты выбрано не только по созвучию, но и как напоминание об издававшейся в 1921 году одесской газете «Станок», сотрудниками которой были близкие друзья и знакомые Ильфа и Петрова, тоже впоследствии ставшие московскими литераторами. Конец примечания.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 В редакционных комнатах происходили короткие стычки между сотрудниками, выясняли очередность ухода в отпуск с криками «Бархатный сезон», все поголовно сотрудники выражали желание взять отпуск исключительно в августе. Когда председатель мисткома был доведен претензиями до изнурения, репортер Персидский с сожалением оторвался от телефона, по которому узнавал о достижениях акционерного общества «Миринос» и заявил «А я не поеду в августе. Запишите меня на июнь». «В августе малярия», примечание, «о достижениях акционерного общества «Миринос», Возможно, эта шутка связана с акционерным обществом «Овцевод», представительство которого находилось в Москве, конец примечания. «Ну вот и хорошо», — сказал председатель. Но тут все сотрудники тоже перенесли свои симпатии на июнь. Председатель в раздражении бросил список и ушел. К Дому народов подъехал на извозчике модный писатель Агафон Шахов, Стенной спиртовой термометр показывал 18 градусов тепла. На Шахове было мохнатое демисезонное пальто, белое кашне, каракулевая шапка с проседью и большие полуглубокие калоши. Агафон Шахов заботливо оберегал свое здоровье. Лучшим украшением лица Агафона Шахова была котлетообразная бородка –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 Спрыснутые небольшой дозой советской идеологии, романы получили обширный сбыт. С тех пор Шахов стал часто говорить, что его любят студенты. Однако вечно питаться браком и ревностью оказалось затруднительным. Критика зашипела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался –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 Однако в 80 страниц было жалко, и Шахов быстро перешел на проблему растрат. Ответственный работник был обращен в кассира, а дамочки оставлены. Над характером кассиры Шахов потрудился и наградил его страстями римского императора Нерона. Примечание. Модный писатель Агафон Шахов, мохнатое демисезонное пальто, котлетообразная бородка, щеки цвета лососиного мяса, было под 40, печататься он начал с 15 лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава, пол и брак, любовь и пол, критика зашипела, перешел на проблему растрат, кассира Осокина». В характеристике этого писателя авторы романа объединили легко узнаваемые читателями-современниками и, в первую очередь, московскими коллегами-журналистами черты двух литературных знаменитостей – П.С. Романова «Года жизни 1884-1938» и В.П. Катаева – Портреты и биографии обоих неоднократно печатались. На Романова указывало прежде всего внешнее сходство и возраст. Он и впрямь носил короткую котлетообразную бородку, порой одевался не по сезону. Его довольно редкое имя «Пантелеймон» заменено здесь на созвучное, ничуть не более распространенное «Агафон», а царская фамилия Романов на функционально сходную «Шахов». Описание же тематики и проблематики прозы Шахова, сообщения о нападках критиков, делали намек совсем прозрачным. Один из томов собрания сочинений Романова, изданный в 1926 году и нещадно ругаемый критиками, назывался «Вопросы пола», как и одноименный рассказ. Правда, в отличие от Шахова, Романов печататься начал не с 15 лет, а гораздо позже. Известность получил задолго, до 1927 года, и роман о растратчиках вообще не выпускал. С 15 лет печатался Катаев. Широкую известность он получил в 1926 году, когда с октября по декабрь самый авторитетный ежемесячник «Красная новь» публиковал его сатирическую повесть «Растратчики». Его герои, бухгалтер и кассир государственного учреждения растратили жалования своих сослуживцев на кутежи, проституток и тому подобное. О катаевском персонаже кассиры Ванечке напоминала читателям и экстравагантная фамилия кассира газеты Станок Осокин. В одном из эпизодов повести сообщалось, что написанное снаружи на стекле кассового окна слово касса, Ванечка постоянно читал изнутри наоборот ассак и даже напевал: ассак, ассак, ассак. При подготовке романа к публикации все фрагменты, связанные с шаховым были исключены. Конец примечания.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 шахов вошел в отдел быта редакции станка в котором часто печатался и ни с кем не поздоровавшись спросил платят у вас сегодня ну и хорошо а что милостивый государь еще не растратился милостивым государем в редакции и конторе звали кассира осокина с него шахов писал своего героя и вся редакция включая самого кассира знал это Сотрудники отрицательно замотали головами, Шахов пошел в кассу получать деньги за рассказ. «Здравствуй, милостивый государь», — сказал писатель. «Ты, я слышал, деньги даешь сегодня». «Даю, Агафон Васильевич». Кассир просунул в окошечко ведомость и химический карандаш. «Вы, я слышал, произведение новое написали, ребята рассказывали». «Написал». «Меня, говорят, описали. Ты там самый главный». Кассир обрадовался. «Так вы хоть дайте почитать, раз все равно описали». Шахов достал свежую книжку и тем же карандашом, которым он расписывался в ведомости, надписал на титульном листе товарищу Осокину Дружески Агафон Шахов. «На, читай! Тираж десять тысяч! Вся Россия тебя знать будет!» Кассир благоговейно принял книгу и положил ее в несгораемый шкаф на пачке червонцев.